Сильвена Дюаль задержалась у зеркала, чтобы поправить прическу. Стоя у бархатной портьеры, закрывающей вход, она слушала Анни Ферре, перечислявшую ей гостей Лартуа. А вон тот, молодой в очках, что так яростно жестикулирует, большая, говорят, шишка в Министерстве просвещения — Как им только не стыдно посещать подобные кабаки, а потом проспится и начнет обучать детей. Ты только взгляни, какие с ними женщины размалеваны, будто вывески. Рыжеволосая девица машинально повернула золотой браслет на руке. Она уже не походила на прежнюю крошку-дюаль, ютившуюся в глубине грязного двора на улице фобур манматер Теперь ее называли только Сильвена Дюальни иначе. Люлю, -лю, как он и обещал при первой встрече, сделала ее модной актрисой. Имя Сильвены красовалось на афишах, возвещавших о премьере в одном из театров на Больших Бульварах. Причем роль в этой пьесе ей поручили только потому, что ее покровитель уплатил директору театра солидную сумму. Но самым удивительным было то, что у Сильвены и на самом деле обнаружился комедийный талант. Эта новенькая актриса благодаря своей пикантности и бесспорной молодости спасла спектакль от полного провала, писал театральный критик газеты «Фигаро». Такого высказывания оказалось достаточно, чтобы Сильвена приобрела определенную репутацию в узком театральном мирке и вызвала зависть. Ее фотография в вечернем платье была опубликована в журналах «МОД». «Надо признаться, ты сумела окрутить Люлю и влетела ему в копеечку», — сказала Ань. «Квартира на Неаполитанской улице, горничная, театр, где ты всеми командуешь. А вот я по-прежнему торчу в этом грязном кабаке. Тебе больше повезло, чем мне. Впрочем, это естественно». «На что ни говори, а старушка Анни, когда ты подыхала с голоду, оказалась для тебя доброй подружкой». — Что бы ты делала без меня? — Конечно, конечно. Я это отлично помню, — вяло отозвалась Сильвена. Но знаешь, не будь люлю, -лю, нашелся бы другой. Если у человека есть талант, рано или поздно он себе пробьет дорогу. Нахалка прошепела Аня. Ферре вслед отошедшей Сильвени. Когда молодая актриса подошла к столику, все мужчины встали. Почти тотчас же оркестр заиграл под сурдинку. И к столу приблизился толстый с торчащий вперед брюшком. В руках он держал скрипку. О, сколько хорошеньких женщин! Сколько красоток! — воскликнул он. Настоящий букет! Что хотели бы послушать дамы? Ну, в таком случае, венгерский вальс. Специально для вас. Свет в зале померк. Луч прожектора выхватил из темноты столик с важными гостями. Смычок заскользил по струнам восхитительно. Прелестно бормотал Симон. Было-было что-то символическое в том, что в зале кабачка и развлекалась преимущественно парижская молодежь. В эти минуты свет падал лишь на один столик, за которым сидели главным образом люди уходящего поколения. Луч прожектора безжалостно показал, какие у них Старые изношенные лица в ярком пятне света все эти неподвижные застывшие фигуры походили на восковых кукол из музея Гривен. Они казались неодушевленными, а глаза их напоминали осколки потускневшего зеркала. На помятых лицах этих людей лежала не только печать усталости от утомительного в их годы ночного кутежа, На них сказывалось и внутреннее разложение.